Глава пятая Пет и Петра сидят в гостиной Джиллы, ждут Кортни и Джорджию. Сегодня у них собрание книжного клуба, но вечером по четвергам Кортни преподает йогу И занятия заканчиваются только в 6.30, так что они знают, что она немного опоздает А Джорджия вообще всегда опаздывает Джилла это знает, но все равно злится Она держит их в столовой, пока все не соберутся Потому что хочет, чтобы столовую видели сразу все Она уже нарисовала в своем воображении пышный выход Бет тоже начинает нервничать. Петра собирается сегодня выложить им ее новости, но с каждым вздохом Джилл Бетт все меньше и меньше уверена в том, что стоит это делать. Делать не в том, что она не хочет, чтобы ее подруги узнали, что Джимми завел роман на стороне и ушел от нее. Она не хочет, чтобы об этом узнали все на острове. Они узнают Лен, директор школы, где учатся ее девочки, Патти, кассиршие из супермаркета. Лайза, парикмахерша, которая стрижет Бет, тренер Джессики, по баскетболу. Но Петра права. Бет должна высоко держать голову, черпать силы в коллективной любви друзей. И что то там еще? Это банальность из-за вдохновенной речи, которую толкнула и Петра сегодня днем, тогда пришлась к месту. Теперь Бет даже не в состоянии вспомнить, что там было. Петра читает кучу духоподъемных книг, а еще гадает на картах второй раз в месяц, ходит к шаману вместо обычного психотерапевта. У них на острове немало таких, кто считает Петру слегка чокнутой. И хотя Бет согласна, что Петру можно назвать немного эксцентричной, но в то же время считает, что та обладает внутренней мудростью, недоступной большинству людей, духовным стержнем, который вызывает у Бета восхищение и притягивает к себе, стержнем которого, по ее собственному убеждению, она сама лишена. И потом, оставляя в стороне честность, дружбу и всю эзотерическую муть, это просто настоящее чудо, что похождения Джимми до сих пор не стали достоянием широкой публики. Бет в курсе. Петра в курсе, Джимми с Анджелой в курсе, что Бет в курсе. Так что, вероятно, они уже не так осторожничают. Кто-то из тех, кто работает в ресторане, наверняка тоже в курсе. И этот кто-то рано или поздно расскажет тому, кто расскажет Джилл, Кортни или тренеру Джессике во баскетболу. Да и сами девочки тоже уже в курсе, что он ушел. София первая обратила внимание на то, что папа теперь никогда не бывает в привычных местах — в кровати, на диване, в его курительном кресле. Вопрос, а где папа, оказался для Бэт куда более затруднительным, чем «что такое секс» или «это когда-нибудь курил и травку?» Бет кое-как сумела ответить, сознательно ограничившись максимально кратким, обтекаемым объяснением, к тому же абсолютно честным. Она и сама понятия не имеет, где именно он сейчас живет. В тщетной попытке защитить дочери от картины мира в которой их отец изменяет их матери. Так что девочки знают, что он не живет дома, но не знают всей подоплеки. Пока. Как это не прискорбно, их отец действительно изменяет их матери. Это лишь вопрос времени, когда все до единого обитатели Нантакета, включая трех их прекрасных дочерей, будут знать это. Бет берет с кофейного столика экземпляр «Нантакет лайф» и принимается листать его, надеясь отвлечься от своих мыслей, пока Джилл ворчит, Что уже совсем поздно. Пет не может с ней не согласиться, но сколько можно ждать? У нее такое ощущение, как будто она сидит в приемной у стоматолога, понимая, что ей необходимо сделать чистку, и что зубы после нее будут выглядеть великолепно. Но слишком длительное ожидание превращается в сочетание тревожности и воспоминаний в гремучую смесь. Она начинает зацикливаться на воображаемом звуке, с которым металлические инструменты будут скрестия ее зубы на том, как начнут ныть ее потревожные десны, на ощущение стыда, которое она испытает, когда гигиенистка будет выговаривать ей за то, что недостаточно регулярно пользуются зубной нитью, на привкусе латекса и крови во рту. Если ей приходится ждать в приемной больше 10 минут, ей требуется все ее самообладание до последней капли, чтобы не встать и не уйти еще на 6 месяцев. Ее гигиенистка и стоматолог тоже будут в курсе, что Джимми ей изменяет. Бет пытается забыть про Джимми и стоматолога и про то, о чём они с Петрой говорили недавно, и сосредоточится на Джилл. Та рассказывает про очередной проект Микки. Микки, ее муж, владеет собственной строительной компанией. И специализируется он не на строительстве новых зданий, не на возведении замысловатых пристроек, а на переносе уже существующих домов на несколько критических футов. Историческим коттеджем и особнякам, расположенным на утёсах, Сиас Консета грозит неминуемой опасностью ухнуть в море вместе с краем обрыва, беспрестанно подтачиваемого ветрами и волнами, словно каждый из этих домов расположен на ламте пирога, и каждый год мать-природа методично отъедает от него по кусочку. Бригада Микки может точно по волшебству передвинуть весь дом подальше на сотню футов, на четыре сотни, пока в конце концов дом не окажется у самой дороги. От пирога не останется ничего, кроме корки, но мать природа по-прежнему будет голодна. В настоящий момент Микки занимается переносом семикомнатной громадины на Бакстер-Роуд. Но с этим домом дело обстоит иначе. Его хозяева не так давно купили какую-то развалюху прямо напротив, через дорогу. Бригада Микки снесла ее, и теперь они переносят дом на другую сторону Бакстер-Роуд, на новый ломоть пирога. Только на Нантакете. Дородовым, правда, Микки говорит, ему когда-нибудь придётся опять переносить этот дом, если он доживёт. Вот поэтому я и живу в глубине острова, замечает Петра, которая живёт в глубине острова, потому что выросла там и не может позволить себе купить дом ближе к океану. Это интересная история, но вот сейчас занята тем, что прикидывает про себя, под каким и благовидным предлогом улизнуть домой и с трудом удерживается, чтобы не вскочить со своего места. «Я забыла дома книгу, Грейси не здоровится, мне что-то нехорошо». Петра, который сидит рядом с Бет, видимо, каким-то образом считывает намерение подруги сбежать, протянув руку, незаметно сжимает ладонь Бет, крепко, но не слишком сильно одновременно ободряя ее и удерживая на месте. «Я люблю тебя, и ты никуда не уйдешь». В дверь негромко стучат, и на пороге появляются Кортни с Джорджией, Ходящая иллюстрация, понятие, полная противоположность. Круглое, без грамма косметики лицо Кортни, залито розовым румянцем. Волосы небрежно стянуты в хвост на затылке. Завитки на лбу чуть влажные от пота. Из-под расстегнутого зимнего пальто из секонд-хенда петнеются майка цвета лаванды, черные спортивные штаны и шлепанцы. Книгу она несет в руках. Оживленная, улыбающаяся, она плюхается на диван с другой стороны от Бет и вместе с ней в комнату вплывает облако ее энергии, которое медленно оседает, точно невесомый одуванчиковый пух, поднятый в воздух легким дуновением ветра. От нее пахнет почули. Джорджия, напротив, выглядит забегавшейся и запыхавшейся со своим тяжелым вечерним макияжем, яркой помадой и броскими длинными золотыми серьгами, в черных туфлях-лодочках на шпильке и с оттягивающей плечо пухлой кожаной сумкой для ноутбука. Она стаскивает себе шляпу, перчатки, шарфы, пальто. Извинившись за опоздание, принимается ругать очередную чокнутую невесту, которая, битых 45 минут, продержала ее на телефоне, потому что никак не могла решить, какой должна быть ковровая дорожка, по которой она пойдет по проходу в церкви к алтарю. Если корт не пушинка, подхваченная теплым ветерком, то Джорджия — ветка дерева, сломанная ураганом и падающая на землю. По их виду ни за что не скажешь, что эти двое лучшие подруги, однако же это именно так. Обрадованная тем, что все наконец-то в сборе, Джилл с извинениями спешит в кухню. Прежде чем Джорджи успевает усесться, она вновь возвращается, и дважды хлопнув ладоши, точно учительница, пытающаяся привлечь к себе внимание класса, идет подруг в столовую. Джорджи ахает первой, но в следующем мгновении уже они все эхом вторят ей. Джилл сияет, подщенная их ухами и ахами, довольная тем, что ей удалось добиться именно той реакции, на какую она рассчитывала. Действие книги, которую они выбрали для обсуждения в этом месяце, происходит в Японии после Второй мировой войны. Идея оформления явно почерпнута Джилл именно оттуда. В центре каждой тарелки выседает какое-нибудь животное оригами. Хиолетовый журавлик, белый лебедь, оранжевый тигр, серый слон. Справа от каждой бумажной фигурки зеленеет капля васаби и высится аккуратная горка мясистого розового имбиря. А рядом с каждой тарелкой лежат палочки и стоит маленькая розеточка с соевым соусом. По всей комнате расставлены свечки в цилиндрических жестяных подсвечниках, а на столе стоят две бутылки саке. В центре на овальном блюде ждут своего часа роллы с икрой-масагу, лососем и тунцом. «Ну, ты даёшь, Джилл, только не говори мне, что ты сама накрутила все эти роллы», — подаёт голос Кортни. «Ну, разумеется, сама», — говорит Джорджия. «Сама», — признаётся Джилл. «И это всё тоже сама?» — спрашивает Кортни, беря в руки фиолетового бумажного журавлика. «О, это было несложно. Я посмотрела в интернете, как они делаются». «Ничего себе, с ума сойти», — говорит Кортни. «Ты, должно быть, весь день готовилась». «Так уж много времени это и заняло», — отзывается Джилл, явно наслаждаясь восхищением подруг. «Ты вполне могла бы зарабатывать этим себе на жизнь», — замечает Бет. Джилл вот уже 16 лет как домохозяйка, и пока недостатка в калентуре у Микки не предвидится, выходить на работу у нее нет ровным счетом никакой необходимости. Но это неплохая идея. Она могла бы устраивать шикарные книжные вечеринки на заказ для богатых отпускников. Они были бы в восторге. «Так, ладно, а теперь выбирайте, кто куда сядет. Рядом с каждой тарелкой лежит карточка с именем одного из персонажей, так что?» «Мы не будем сегодня обсуждать книгу», — говорит Петра. Жилу да скручивается в узел. Жаль, что нельзя хлопнуть стакан сакея, прежде чем углубляться во всё это. «Что?» — нервно улыбается Джил, разумеется, будем. «Нет, не будем», — говорит Петра. Петра на пять лет младше, самый младший из них. В их компании она бесспорный альфа-самец. Старшие семи детей в семье польских эмигрантов и владельца ресторана «Диш», одного из самых популярных заведений в Нантакете, она отличается командирским характером. Сама она, безостянчиво ухмыляясь, сказала бы, что другие в ее бизнесе не выживают, но при всем при том она справедлива и начато лишена склочности. Если кто-то и может укоротить книжное рвение Джилл без слез или демонстративного разрыва дружбы, то это Петра. «И нам понадобится что-нибудь покрепче саке. Водка у тебя найдется?» — спрашивает Петра у Джилл. «Это не по-японски?» — возражает Та, все еще, пытаясь воспротивиться отклонению от темы книги. «Джимми изменяет Бет с официанткой из его бара. Он ушел к ней», — говорит Петра, И снова первый охает Джорджия. Джилл поворачивается к Бетте, виновата испуганное выражение в глазах подруги, говорит ей все без объяснений. И словом больше не упомянув о Японии, она скрывается в кухне возвращается к столу с бутылкой водки. Три восьмерки в одной руке и бутылкой клюквенного сока в другой. «Это подойдет?» — спрашивает она, опускаясь на диван. «Более чем!» — кивает Петра и принимается разливать водку в винные бокалы, практически не оставляя места для сока. «Покажи им открытку». Бет вытаскивает из книги открытку и конверт и послушно протягивает их Джорджи. Ох, Бет, качает головой Джорджи, прочитав открытку и передав ее Кортни. Это от то официантки, как ее зовут? Анджела Мелла отвечает Бет. Не знаю, такой произносит Джилл скептическим тоном, кажется, задетой заживой тем, что на Нантакете нашелся кто-то, кого она не знает. Она сюда только пару лет, как перебралась из Бразилии. Приехала вместе с сестрой поработать летом, поясняет Петра. Они пытались устроиться ко мне в Диш, но я их не взяла. «Я ее тоже не знаю», — говорит Кортни. И давно это все у них тянется?» С июля отзывается Бет. «О, Господи, Бет», — говорит Джилл. «Не знаю», — вздыхает Бет. Она делает большой глоток водки из своего бокала. Теплая водка, практически неразбавленная клюквенным соком, обжигает горло. «Ж лучше бы они пили саке и обсуждали эту несчастную книгу». Она делает еще один большой глоток. «Я же говорила, не надо было тебе разрешать ему идти работать в Солд», — говорит Джорджия. «Там у них все просто пропитано сексом. Это их музыка, эти мартини. Даже мне через час пребывания там начинает хотеться заняться сексом с первым встречным». С октября по март Джимми промышлял ловлей морского гребешка, а летом, когда промысел гребешка был запрещен, устраивался куда-нибудь подрабатывать барменом. Впрочем, реальной необходимости в этой подработке у него никогда не было. Ловцы гребешка на Нантакете всегда зарабатывали отличные деньги. Барменом он устраивался главным образом ради того, чтобы не сидеть без дела, а не от нужды. Многие годы у Джимми был солидный и надежный заработок, а этом радовалось тому, что он может проводить летние каникулы с ней и детьми. Однако несколько лет назад поголовье гребешка в их бухте вдруг начало стремительно сокращаться, и за пугающе короткое время их почти не осталось, а Джимми оказался практически без работы. Он винил в этом богатых владельцев особняков с их пышными зелеными лужайками и шпигованными удобрениями, которые с грунтовыми водами попадали в бухту и отравляли акваторию, убивая гребешка, и бог знает, что еще. В летние месяцы он продолжал подрабатывать барменом, но зимой работы у него больше не было, и некоторое время они с трудом сводили концы с концами. Джимми слонялся по дому, раздраженный и отказывающийся признавать очевидное, все еще надеясь на то, что гребешок появится вновь. Потом два года с небольшим тому назад его позвали работать барменом в Солте на полную ставку круглый год. На Нантаките круглогодичная работа любого рода неслыханная. Просто редчайшая удача, а им были отчаянно нужны деньги. Так что Джимми из ловца гребешка переквалифицировался в бармены. И давно ты узнал, спрашивает Джорджи. «С месяц назад, — отвечает Бет, — это был самый долгий месяц в ее жизни. С тех пор, как Джимми ушел, она видела его трижды, каждый раз он заявлялся без предупреждения. Один раз он зашел с утра, когда девочки уже ушли в школу, но до того, как она успела принять душ за рабочими туфлями. Остальные два раза он приходил вечером, подоптался в кухню, поболтал с девочками, присесть отказался, спросил, не звонил ли ему кто-нибудь». Ему никогда никто не звонит. Каждый раз, когда он появлялся на пороге, сердце у нее готово было выскочить из груди, в надежде, практически в предвкушении, что он пришел сказать ей, что был неправ, что это было временное помутнение рассудка, что он не может жить без нее и девочек и хочет вернуться домой. Но ничего подобного он так и не сказал, так что она каждый раз снова чувствовала себя последней дурой, обманутой в лучших чувствах. Она натягивала на себя личину притворного равнодушия, с безразличным видом чистя картошку, пока он болтал с Джессикой, притворяясь, что поглощена чтением книги, пока он бестолково тыкался по углам в поисках своих туфель. Она даже не собиралась облегчать ему эту задачу, хотя прекрасно знала, где они лежат. Теперь, когда она дома, она постоянно ловит себя на том, что то и дело выглядывает в окно, прислушивается, не донесется ли с улицы шум мотора, напрягает зрение и слух, непроизвольно затаивает дыхание, даже оглядывает себя в зеркале, чтобы убедиться, что нормально выглядит, просто на всякий случай. Ее выводят из себя, что она понятия не имеет, когда он явится в следующий раз, а еще больше ее выводят из себя то, что он считает себя вправе заявляться к ним, когда ему взбредет в голову, хоть днем, хоть ночью. А вдруг она занята, вдруг момент не самый подходящий, а вдруг она тоже решит завести роман. Он не может больше приходить к ним, как к себе домой, он ушел. Она ненавидит его за то, что он ушел. Но больше всего, когда она позволяет себе на мгновение ослабить самоконтроль, раскиснуть, чисти картошку или глядя в окно, ее убивает из колеи мысли о том, что однажды он может больше не прийти. «Ты с ней знакома?» — спрашивает Джилл. «Нет», — говорит Бет. «Ты не хотела в солд посмотреть?» — на нее спрашивает Джорджи. «С ума сошла?» — «Нет, конечно», — восклицает Бет. Я бы не успокоилась, пока не узнала, как она выглядит. А то окажется за ней в очереди в банке и даже знать не будешь, с кем рядом стоишь. Надо пойти туда всем вместе и навести на нее порчу. Петра, вы с твоим колдуном должны наложить на нее какое-нибудь заклятие, — заявляет Джорджи. Все смеются и бят, несмотря на ее душевное состояние тоже. Она представляет себе тряпичную куклу Вуду, одетую в миниатюрную черную футболку с логотипом Солта, с воткнутыми в глаза портновскими булавками. Выпитая водка уже начинает давать о себе знать. В желудке у нее разливается приятное тепло, в голове шумит хмель. В обычных обстоятельствах она решила бы, что ей на сегодня уже хватит. Она не хочет завтра с утра чувствовать себя разбитой. Но сегодня она плохо спала, по утрам так и так почти всегда чувствует себя разбитой. Так что пропади, оно все пропадом. А домой отвезет Петра. Она наливает себе еще водки. Не знаю, получится ли у меня, посмотрим. «А вы не пробовали походить на семейную терапию?» – спрашивает Кортни. «Нет». «Может, вам стоило бы попробовать?» – говорит Джорджия. «Мы с Филом ходили к доктору Кэмпбеллу. Он хороший специалист». «Ну, то есть, может, не прямо супер? Наш брак ведь он не спас». Впрочем, там и спасать тоже было нечего. Фил был вторым мужем Джорджия, его она любила больше всех. «Она была замужем четырежды». Ее подруги сказали бы, что сейчас у нее временный перерыв между мужьями, но Джорджия настаивает на том, что она разведена. Окончательно и бесповоротно. На холодильнике у нее, пришпиленный к дверце магнитиком на уровне глаз, висит бумажный стикер с надписью «Никаких больше замужей». Но все они прекрасно знают, что никуда она не денется. Джорджия просто ничего не может с собой поделать. Она неисправимо романтична. Свадебный организатор в агентстве «Голубая устрица» она на протяжении как минимум трех месяцев в году по два раза в неделю варится среди невест в платьях от Веры Вонг, похожих на диснеевских принцесс, и женихов в костюмах от Армани, похожих на Джеймсов Бондов, прослушивает Ава-Марию на арфе, таковая в том или ином виде исполнялась на всех четырёх её собственных свадебных церемониях, и присутствует на свадьбах, где каждая самая микроскопическая мелочь доведена до недостижимого идеала. Каждое лето она еженедельно рассказывает им про самый прекрасный свадебный торт, который ей когда-либо доводилось видеть, самый элегантный букет, с которым невеста когда-либо шла к алтарю, самый трогательный тост, который она когда-либо слышала. И все это абсолютно с той же искренностью, широко распахнутыми глазами и восторгом, как и на самой первой свадьбе в своей карьере. Эти свадьбы никогда и не передаются. В глазах Джорджии каждая свадьба обладает своей собственной магией, служащей подтверждением ее веры в истинную любовь, судьбу и союзу двух сердец, которые заключаются на небесах. Она переносит флеоры этой сказочной романтики на ничего не подозревающего беднягу, с которым в тот момент встречается. А потом стикер с запиской исчезает за дверцей холодильника, и она в очередной раз меняет фамилию. «Я не знаю, захотел бы он туда ходить или нет», — говорит Бет. «А ты-то сама этого хочешь?» — спрашивает Петра. «Я не знаю». «Ты хочешь с ним развестись?» — спрашивает Кортни. «Я не знаю». Бет не знает, чего она хочет. Она хочет, чтобы это было самое обычное собрание их книжного клуба. Она хочет потягивать саке и говорить о Японии. Она не хочет, чтобы этот вечер стал тем самым вечером, когда все официально изменилось. Ее замужество, ее глянцево-открыточная жизнь жены и матери, троих детей на Нантакете. Все это навсегда осталось в прошлом. Ее брак потерпел крах. «Я потерпела крах», — думает она. Слезы выступают у нее на глазах и катятся по щекам. Джорджия придвигает свой стол к Бет и обнимает ее за плечи. «Мне просто не верится, что все это происходит. На самом деле всхлипывает Бет, смущенная тем, что плачет на глазах у всех, что ее муж изменяет ей на глазах у всех. «У тебя все будет хорошо», — уверяет Джорджия, круговыми движениями, поглаживая Бет по спине. «Я бы развелась с этим козлом», — говорит Джилл. «Джилл», — одергивает ее Петра. Ну, он действительно козел. Я действительно развелась бы», — пожимает плечами Джилл, устремляя взгляд на Джорджию в поисках поддержки. «Ну, вы же знаете, я-то турнула бы его без разговоров, что, собственно, не раз уже и проделывала». «Впрочем, я, пожалуй, всегда была слишком склонна рубить с плеча, особенно с Филом. Это та черта, которую мне надо в себе менять, если я когда-нибудь снова надумаю выйти замуж, чего я делать категорически не ненамеренно». Джурджев скидывает свой бокал и залпом допивает оставшуюся на дне водку, тостуя за эту декларацию. «Ты должна понять, чего ты хочешь», — говорит Петра. «Вы с Джимми можете сохранить семью, если это то, чего хотите вы оба, или поставить на этом точку» но ты должна решить, чего хочешь лично ты, не позволяя ни ему, никому-либо другому принять это решение за тебя. Петра права, она всегда права. Но в голове у Бетта все плывет, и единственное, чего ей хочется в данный момент, это чтобы Джорджия продолжала поглаживать ее по спине. «И мы любим тебя, к какому бы решению ты ни пришла», добавляет Петра. Джорджия сжимает плечи Бет все согласно кивают, все кроме Петры, которая, похоже, глубоко о чем-то задумалась, сведя брови к переносице. Бет чувствует себя пьяной, смущенной, раздавленной и ни в чем не уверенной, но внезапно ее охватывает неожиданный прилив благодарности. «Я вас тоже люблю», — улыбается она сквозь слезы, потому что, пусть даже Джимми ее больше не любит, ей очень повезло иметь подруг, которые будут любить ее, что бы ни случилось.